Замок, штаб-квартира Великого дома Чуть, Москва, проспект Вернадского, 14 декабря, вторник, 19.21. Вопреки утверждениям официальной науки, человечество было далеко не первой расой, сумевшей утвердиться под светом солнца. Ожесточенные войны за обладание благодатным миром шли с незапамятных времен. Асуры, навы, люды, чуды всем им удалось побыть на вершине. они основывали великие империи, процветающие государства, вызывавшие зависть во внешних мирах. но рано или поздно уступали на опору более молодых и агрессивных народов. Упадок, как это принято сопровождался грандиозными войнами, порой сотрясавшими основами мироздания. власть на планете менялась, А оставшиеся в живых побежденные исчезали и оказывались в тайном городе, вместе давным-давно выбранным в качестве идеального укрытия. В убежище, где старым врагам приходилось учиться уживаться друг с другом, в поселении, жители которого точно знали, откуда появились люди, а некоторые из них, возможно, лично наблюдали за становлением нынешних властителей земли. Сегодня мы чтим память тех, кто не вернулся с полей сражений, тех, кто умер от раны и болезни честном бою или от удара в спину. Мы чтим память всех, чья жизнь была служением Ордену. Мы вспоминаем воинов, покрывших славой и знамена Великого Дома Чуть. Мы вспоминаем магов, искусство которых умножало мощь Ордена. Мы вспоминаем всех, кого нет среди нас – братьев и отцов, рыцарей мыслителей, героев и вождей. Они сделали все, чтобы мы жили, и до тех пор, пока мы будем помнить. И до тех пор, пока мы будем помнить. До тех пор, пока мы будем жить по их заветам. До тех пор, пока будем понимать, что сила наша в единстве. «Мы будем непобедимы!» «Чуть!» — выдохнула толпа. «Сила в нас! Суть ордена в нас!» «Чуть!» — Франц Дегир воздел к небу руки. «Каждый из нас умрет, но орден вечен!» «Чуть!» — великий магистр едва заметно улыбнулся. Франц проводил не первую торжественную церемонию в жизни. Он умел завести подданных, умел заставить их дышать в унисон, проникаться гордостью, патриотизмом, чувствовать себя не просто чудом, а членом великой семьи. Речи дыгира считались образцом ораторского искусства, но день памяти великий магистр выделял особо. Он знал, как дорог чудом этот праздник, а потому продумывал свои выступления особенно тщательно. Когда великий Цун Лего вставал на путь становления, штаб-квартира Великого дома Чуть занимала три высокие башни на проспекте Вернацкого. Стекло, бетон, тарелки спутниковых антенн, официально в зданиях размещалась транснациональная корпорация Чуть Инкорпорейтор, и внешний вид строений полностью соответствовал вывеске. Но если бы какой-нибудь чел, случайно. Благодаря необычайному везению или стечению обстоятельств попал бы сейчас во внутренний дворик замка, он был бы, мягко говоря, удивлен. Возможно, он бы решил, что оказался на карнавале или на съемочной площадке, или что сошел с ума. Штандарты ложь, штандарты гвардии, гербы мастерских. Огромный единорог встал на дыбы и грозит невидимому врагу. Знамена приспущены. Рыцари в традиционных одеждах ордена, шитые золотом и серебром конзолы, плащи с гербами ложь, церемониальные кинжалы. Цвета одежд, учитывая обстоятельства, приглушенные. Преобладает бордовой. Снега нет и следа. Несложная задача для умелых колдунов. И подкова сапог цокают по камням. В огне этой войны ковались каноны Великого Дома. Мы победили. Мир принадлежал нам. Чуть! День памяти не являлся официальным праздником. Тем не менее, на нем всегда присутствовали представители остальных великих домов тайного города. Правила старинной вражды подразумевают взаимоуважение, а потому... Несмотря на то, что подавляющее большинство поминаемых рыцарей полегло в сражениях с навами и людами, посланцы темного двора и зеленого дома демонстрировали приличествующую случаю скорбь в отведенной для них ложе. — Странный выбор дня для грусти вы не находите? — Зима, скучающий в соседнем кресле Сантьяго, пожал плечами и улыбнулся. — У всех минорное настроение. Кто-то усаживается у камина, листает книгу или смотрит в огонь, а кто-то идет грустить на улицу. — Я имел в виду другое. День. — подумала и пояснила. — Дату. Жрица Зарина совсем недавно вошла в число избранных колдуней Зеленого дома и еще не обладала достаточным опытом, чтобы беседовать с комиссаром Темного двора. В смысле, беседовать без последствий. Себе самой молодая колдунья представлялась прожженной интриганкой, дремлющий нав казался мирным. Да к чему может привести брошенное вскользь замещание? Вызвать две-три ответные, ничего не значащие фразы. А что не так с датой? Зарина покосилась на площадку, а речь Франца продолжалась и прошептала. 14 декабря. Это день величайшей победы великого дома Чуть. «Чуть громче, пожалуйста», — попросил Сантьяго. «И не беспокойтесь о приличиях. Чуды слишком увлечены, чтобы обращать на нас внимание». Молодая жрица не решилась повышать голос, она чуть подвинулась к собеседнику и проговорила. «14 декабря. Это день величайшей победы великого дома Чуть». «Я что-то слышал об этом, не стал скрывать Сантьяго и тоже подвинул кресло». Теперь они едва не касались друг друга. Занятное совпадение, не так ли? Грустит День Победы. Даже чела не устраивают праздники в честь поражений. Ну зачем приурочивать День Памяти к какому-то событию? Выбрали бы нейтральную дату. Так сложилось. Темные глаза Нава были так близко, смотрели столь внимательно. Сантьяго всем своим видом показывал, что крайне заинтересовался беседой и с нетерпением ожидает следующей фразы. Да, разумеется. Зарина вдруг подумала, что сопровождающие ее фаты наверняка донесут королеве о перешептывании с комиссаром. Кажется, великий магистр закончил свою речь. Его сменит Гуго де Лаэрт, мастер войны. Сантьяго тонко улыбнулся. Чуды очень стараются внести в свои праздники хоть какое-то разнообразие, но, увы, безрезультатно. Зато торжественно, — не невпопад заметила жрица, — им следовало бы нанять концев. а На мой взгляд, церемонию не мешало бы несколько оживить. Они умирали, но не уходили с рубежа. Чуть! Да, концы умеют, — пробормотала жрица. И еще как! Зарина, внезапно припомнившая некоторые эпизоды из своей биографии, потерялась окончательно. Ей стало казаться, что комиссар все знает о ней и... Конечно, в этом не было ничего зазорного, но неудобно, если наф... Кстати, о концах. Вы слышали о новом шоу «Птиция»? Я не собиралась на премьеру. Пора заканчивать беседу. Отчего? — Меня ждет королева Всеслава, — весомо ответила жрица. — Я должна доложить. О том, как четыре часа слушали рыцарские сказки, Сантьяго положил ладонь на руку покрасневшей Зарины и невинно добавил. — Дорогая Зарина, поверьте, ее величество прекрасно понимает важность этого доклада и не станет тратить на него вечер. — Королева Всеслава серьезно относится к своим обязанностям, — сообщила одна из фат. Сантьяго, не снимая ладони с запястья жрицы, обернулся к ее спутницам. — Так получилось, что в Ящерице для меня зарезервирован столик на четверых. Неподалеку от сцены, разумеется. — Штурм увенчался успехом. — Чуть! — колдуньи дружно сверкнули зелеными глазами. I yeah.